Глава восьмая «А ты чем занимаешься, Димон?» — спросил я. «Вовка пашет на керамическом, копченый баранку крутит, штырь...» «Кстати, я так и не понял, чем штырь занимается». «Этого никто не понимает», — хмыкнул Димон. «Из него слова не вытянешь, а я с отцом гайки кручу на сервисе». «И как?» — спросил я. «Хватает?» «Да так...» — покрутил он пальцами. «Вертимся». Сам знаешь, как оно. Рубь в кассу, рубь себе. Ну и начальнику цеха тоже рубь занести надо, а то хрен нарядов получишь. Он мигом лавочку прикроет, сволочь жадная. А так-то из клиентов очередь стоит такая, что хвост на улице. С запчастями проблема, но это не новость. А свой автосервис хочешь иметь? Испытующе посмотрел на него я. Вот свой собственный, чтоб все деньги тебе на карман шли. Так не бывает, изумленно посмотрел на меня китаец. Кто ж мне разрешит? Я разрешу, усмехнулся я. Шутка, Димон. На самом деле скоро все шлюзы откроют. Делай, что хочешь, зарабатывай сколько хочешь, кусай бабло ртом и жопой. Денег вокруг полно, не смотри, что их ни у кого нет. Земля, имущество, торговля любая. Ведь нет в магазинах ни хрена. Только привози и людям продавай. Представь, что можно тачки гонять из-за границы. Они там ничего не стоят. Представь, что можно поставки запчастей наладить и очереди на ремонт сократить. Да это ж золотое дно. Хорошо бы, мечтательно протянул Димон. Да где только денег на все это взять? Сдела, жестко ответил я. Взять у плохого человека и отдать хорошему. Тебе, например, и семье твоей. Не надоело в пятером в двушке трамвайчике душиться. Ты Карлоса Кастанеду читал? Это такой философ знаменитый. Он говорит, что правильный путь для любого живого существа — это путь к абсолютной свободе. А настоящую свободу дают только деньги. Очень большие деньги, Димон. И вот теперь представь, что значит перемещение энной суммы денег от одного нехорошего человека к тебе в масштабе Вселенной. Да это просто пыль. «Не хочу я в криминал лезть», — поморщился китаец, но в глазах его появилась легкая задумчивость. «Плохо это закончится. А я в Москву хочу, в универ поступать буду». Родаки денег скопили. «А где ты Кастанеду читал?» «У нас вроде не издавали». В тюремной библиотеке брал книжицу. В будущем. «В сам издате». «Ладно, пошли домой, студент», — хлопнул я его по плечу. Друг начал колебаться, и это нормально. На большее я сегодня и не рассчитывал. Уйти нам не дали. Лысые и крысомордые стояли метрах в ста от бара и бросились к нам с такой радостью на лицах, как будто обрели давно потерянного дедушку-миллионера. И эта непонятная радость не сулила нам ничего хорошего. Уж больно они в себе уверены были. Я взял Димона за локоть и потянул его в темноту парка. Драться здесь под фонарями — форменное безумие. Советские люди пока еще звонят в милицию, а та пока еще приезжает на вызовы. «Ну что, косоглазый?» — сплюнул на снег тот, что был с золотой цепью на шее. «Хана тебе». «А ты можешь валить!» — это щуплый заявил мне. «К тебе претензий нет. Мы с этим бакланом перетрем. Я, пожалуй, останусь», — вежливо ответил удивленный парочке, и расстегнул молнию любимого пуховика. Как назло с собой ничего нет. Но вот вообще ничего, кроме мелочи и ключа. А это очень серьезное подспорье в намечающейся драке. Сначала мелочью их забросаю, а потом ключом насквозь проткну. Я просто люблю смотреть, когда кто-то с кем-то перетирает, просто хлебом не корми. Добавил я и понял, что надо было не в парк уходить, а встать посреди улицы и кричать «караул». Мордатый достал кастет, а его щуплый друг щелкнул лезвием выкидного ножа. «Ну тогда смотри», — усмехнулись они. Нехорошо, поганенько так усмехнулись. «Парни, парни!» — поднял я ладони перед собой. «Не делаем резких движений. Побазарим, разберемся по-хорошему. Я хлыст с южного, только откинулся. За меня полюбас впишутся. Вас в баре срисовали. Вписаться за меня вряд ли бы кто взялся пока, разве что штырь». «Но они этого не знают». «Да мы не против, по-хорошему», — кивнул мордатый, который немного смягчился. «Только Фрейрок этот попутал серьезно. Мы под хмурым ходим. А он повел себя некрасиво, не полагается так, мы в авторитете люди. Я руль, а он рыжий». «Подгон с нас», — сказал я. «Чего хотите, братва?» «Возвращаемся в бар», — подумав, ответили местные урки. И этот косоглазый прощение у нас просит. На коленях. Я хотел взять в свои руки начавшийся было переговорный процесс, чтобы малость снизить уровень требований. Но тут меня ждал сюрприз. Точнее, не ждал и совсем не сюрприз. Китаец, который заводился с полоборота, когда кто-то в суе поминал его внешность, остался верен себе и тут. «Да хуй тебе, пидор гнойный!» Крикнул Димон, а я мигом снял ставший любимым пуховик и намотал на левую руку. Ни малейших сомнений насчет дальнейшего развития событий у меня уже не осталось. Даже если эти парни на зоне были последними чертями, то они все равно нас сейчас на ремне распустят. «Это было смело», — сказал я будущему соседу по кладбищу. «Но глупо. Нас сейчас убивать станут». и «Я не ошибся». Руль заревел и бросился на китайца, размахнувшись от души. Он был килограммов на 30 тяжелее, и прилет кастета в непутевую Димонову башку станет последним прилетом в его жизни. Впрочем, китаец удивил: Не зря он какой-то там поезд заработал. Не то синий, не то зеленый, я в этой японской мути не разбираюсь. Китаец просто шагнул назад, и кастет со свистом пролетел мимо его головы. Еще удар! И еще один нырок. Димон выбрал нужный момент, разорвал дистанцию и пробил ему вертушкой куда-то в район уха. В голове крутилось полузабытое слово «Ура, маваши!», но без особой уверенности. Впрочем, удар я оценил. Зимой, без разминки, в обуви и джинсах. Да еще на снегу. Силен, Димон, ничего не скажешь. Руль оценил тоже. Рухнул, как трехстворчатый шкаф с пятого этажа то есть с грохотом и без малейшей надежды на повторную сборку. А озверевший в конец китаец уселся сверху и принялся колотить его по морде кулаком, словно кувалдой, методично и неотвратимо, просто впечатывая того в землю. Все это я наблюдал краем глаза, потому что отбивался от рыжего, который со своим ножиком обращался аккуратно и нежно, как хирург со скальпелем. Целила это гнидой в бедро, явно пройдя расширенный курс тюремной анатомии. Короткий тычок в зону сосудов и широкий проворот в ране, откуда ударит фонтан крови. Я умру минут через пять, а он будет стоять рядом и упиваться этим волшебным зрелищем. Поганая смерть, которая сильно удивит патологоанатома. Крошечная дырка снаружи и кровавый фарш внутри. Впрочем, пуховик спас меня, спас ценой собственной жизни. От чудо финской текстильной промышленности остались одни воспоминания и горсть перьев, вылетавшие из него при каждом удачном попадании. Димон уже встал, потирая разбитый в кровь кулак, а на его лице гуляла шальная улыбка берсерка. Даже мне в этот момент не по себе стало, а уж рыжие и вовсе с лица спал. Димон пытался надеть на руку трофейный кастет. Распухшие пальцы слушались его плохо. А потом он просто бросил его со всей дури в голову урки. И тот завыл, схватившись за глаз. «Хана вам!» Прорычал Рыжий, и в этом я не сомневался ни секунды. «Хана нам. И мне, и китайцу. Но это случится только тогда, если о произошедшем кто-нибудь узнает, а оно нам надо». Рыжий отвлекся на секунду, утирая кровь, что густо текла в глаз из рассеченной брови. И это все решило. Я схватил его за кисть, в которой был зажат нож, и ударил коленом в пах. Он застонал, согнувшись крючком, а я выкрутил нож из его руки и ударил им в шею. Все. Готов. Наповал. Что ж мы наделали, Серый? Китаец уселся прямо на снег, как будто у него ноги подломились, и уставился на меня неживым, совершенно стеклянным взглядом. Мы же их убили. Я смотрел себя как мог. Вроде крови нет. Подошел к рулю, потрогал пульс на сонной артерии. Мертв. Походу, китаец сломал братку шею. Последующее добивание смысла не имело. Пак смотрел на дело рук своих и даже ногами засучил, пытаясь отодвинуться подальше от жуткого зрелища. «Да, парень, это тебе не кино. Люди умирают очень некрасиво и почти никогда не успевают сказать при этом высокопарную речь. Смерть — это всегда дерьмово, чтобы там не говорил Карлос Кастанеда про переход в состояние эфира». Наверное, великий философ никогда не бухал в стекляшке и не отбивался предметом верхней одежды от лобнинской гопоты. Если бы у него появился такой интересный опыт, то, несомненно, его философские воззрения подверглись бы серьезным коррективам. А вот Димон философом не был, он был автослесарем, и прямо сейчас его трясло мелкой дрожью. Он попытался достать сигареты из кармана, но прикурить так и не смог, руки его ходили ходуном. Тела в кусты засыпаем снегом, скомандовал я. Нельзя в кусты, промычал китаец, который, не отрывая глаз, смотрел на трупы, которые пялились в небо остекленевшим взглядом. Собаки почуют, их здесь в пять утра выгуливать начнут. Соображаешь, приятно удивился я. Я вообще-то не для того в кусты их прятать хотел. Потащили, Димон. Их прикопать надо, а потом от тела избавиться. Нету тела, нету дела. Машина нужна. У кого есть? «Отцовскую взять могу», — ответил Димон, разглядывая рассеченные кулаки. Черт, завтра руки распухнут, как же я на работу пойду, а?» «Знал бы ты, как в тюрьму неохота». Китаец опять застонал. «Для автослесаря, который не хочет лезть в криминал», — хмыкнул я, хватая руля подмышки. «Ты очень лихо работаешь ногами». «Ну чего встал? Я один жмуров таскать буду». «В люк», — решительно сказал Димон. «Бросаем их в люк». А вывезем завтра ночью. Надо братву подтянуть, сами не справимся. Ох, сейчас еще его искать, откапывать и поднимать ночью в снегу. Разломим. Протянул я ему деньги, взятые из кошельков убитых. Неплохая сумма, пол куска, и цепь еще не слабая. Ну, не хочешь, как хочешь, ответил я, когда Димон отчаянно замотал головой. Его все еще трясло. Ну, вот так все и получилось, пацаны. — сказал я, откидывая в сторону чугунную крышку люка. «Ну не хэ себе!» — удивился Штыр, разглядывая скрюченные тела, которые мы сбросили в коллектор, который нашелся прямо на территории парка. «Какой ты, Димон, злой убивец, оказывается. А так ведь сразу и не скажешь». Караси и копченые одновременно выругались матом, причем с очень даже похожими оборотами. При этом вовщик сильно покраснел, а вот Гриша почему-то побледнел что его обгорелой физиономией не прибавил даже талики красоты. «Ну, вы, парни, даете», — почесал репу карась. «Зря мы без вас свалили». «Чего уж теперь», — тяжело вздохнул китаец. «Что делать будем?» Парни переглянулись. «Ясен пень, что...» Штырь сплюнул на снег. «Не в ментовку же идти сдаваться». Он повернулся ко мне. «Ну и как мы их оттуда доставать будем? И куда потом денем?» Задал Штырь не менее резонный вопрос. «Не землю же отогревать? В прорубь только если». «Пацаны, у вас дома гири есть?» «Две гири, капроновые веревки, лом, рыбацкий бур, мешки и машина», — прикинул я. «Легковая не подойдет, не засунем. И прорубь нужна, желательно поглубже». «В агафонеху поедем», — сказал Вовка, который был заядлым рыбаком. «Километров десять до нее, там озеро глубокое и дачи вокруг». Прорубь точно найдем, и не одну. Там среди недели никого. На выходных народ подъезжает, а пушка потягать. «Я своего зила возьму», — заявил Копченый. «Скажу мастеру, что перевести кое-что нужно. Суну чирик, он и не станет придираться, что я машину ночью верну. И в журнале «Время прибытия» как надо поставлю. Там тетя Зина сегодня на вахте, она кочевряжется не станет». Парни меня очень порадовали. Вписались мигом, без сомнений, гнилых колясок на тему «А что скажет мама?» но виду я не подал. За машиной гони, повернулся я к китайцу. Веревки, мешки есть, пацаны с возгири?" Через пару часов я и Мишка Копченый тряслись на дребезжащем зелке, в кузове которого отдыхали два местных авторитета. Только бы на ментов не нарваться, только бы не нарваться, шептал Копченый побелевшими губами. Ему было страшно, не такой уж он отважный герой, как оказалось. Пока вытащили тела из люка, пока забросили их в кузов, до пацанов начала доходить вся бренность нашего невеселого бытия. Они повесили на себя соучастие в убийстве, и это ни хрена не смешно. Пойдут паровозом, даже если мы с китайцем все на себя возьмем. Китаец взял отцовскую копейку, погрузил в багажник две гири, лом, рыбацкий бур и веревки. И теперь трясься позади нас метров в двухстах. Караси и штырь ехали с ним. Ледяные глыбы, которыми было усеяно Рогачевское шоссе, заснуть не давали. Машину то и дело подбрасывало на кочках. Впрочем, заснуть и так не вышло бы. Во-первых, все были на нервах. Во-вторых, ехать до деревни Агафониха всего-то минут 15-20, не больше. А в-третьих, продавцы полосатых палочек, охранявшие въезд в нахрен никому не нужный совхоз с гордым названием «Останкино». Вышибли последние остатки сна, которые решили пробраться в мой уставший мозг. Дело было плохо. Мы нарвались на патруль, и толстый сержант-гаишник, вылезший из машины, махнул жезлом, приказывая остановиться. «Другой дороги не было?» — сквозь зубы спросил я, наблюдая перекошенную рожу Вовки в заднем стекле димоновой копейки. «Они обогнали нас и остановились впереди, явно не зная, что делать» через лес не проехали бы негромко ответил гришка а давать круг по трассе намного дольше и там точно пост я никак не пойму чего этих сюда занесло он вытащил документы достал из бардачка путевой лист и набрал воздуха в грудь я сунул в ладонь копченого пару сотенных купюр что взял на мордатом я пошел выдохнул гриша и вылез из машины хлопнув дверью так что у меня чуть барабанные перепонки не лопнули Ну, не «Мерседес», что поделаешь. Сержант Сергеев, предъявите документы. Услышал я с той стороны двери. Под сидушкой у меня лежал ТТ, и я аккуратно дослал патрон в ствол. Полное дерьмо, вот ведь вляпались. За мента лоб зеленкой сразу намажут. Впрочем, мне с двумя ходками и так вышка светит. Причем два раза. Одна за руля, вторая за рыжего. А если даже и вышку не дадут, то в камере удавят по-тихому. Хмурый ни по чем такое не спустит. Он тогда и так небольшого авторитета лишился в один миг. А почему это вы, товарищ, не по маршруту поехали? услышал я строгий и слегка удивленный голос. Нарушаем? Нарушаем, товарищ сержант, раздался виноватый голос копченого. Я машину в Т.П. попросил, картошку перевести надо от бабки. Она у меня в агофонихе живет. Давай разойдемся, командир, а? Но сам же знаешь, что сейчас в магазинах творится. Ты не в пятый случайно учился? Лицо уж больно знакомое. В пятый, смилостивился сержант. Ладно, езжай, хрен с тобой. Гриша залез в машину, а я сунул ему заботливо раскуренную сигарету, которую он втянул в себя за полторы тяжки. А ручки-то дрожат. Поехали. Ткнул я его локтем. Пацаны ждут впереди. лед озера Круглое, до которого мы не доехали метров триста, оказался молодым и крепким. Проруби тут не нашлось, и даже рыбацкие лунки затянуло крепко-накрепко. Ледок у берега слегка потрескивал под ногами и прогибался упруго, и эти места мы обходили стороной. По словам карася, тут били ключи, которые ослабляли ледяной панцирь. Но ближе к середине озера он уже был надежным, как скала. «Бурим», — сказал я, и привычный карась завертел ручкой рыбацкой снасти. В этом месте лед оказался толщиной сантиметров десять, и уже через полчаса ругани и махания ломом прорубь появилась перед нами во всей своей красе. Черное зеркало, полметра в диаметре, в котором плавало ледяное крошево. «Жмуров в мешки, гири приматываем и в воду», — сказал я, и через пару минут две авторитетных личности из команды нового лобнинского положенца — Отправились в свой последний путь, решив напоследок освоить подледное плавание. Тут яма глубокая, задумчиво сказал Карась. Омут метров десять глубиной. Я здесь как-то раз неплохого сомика взял. В прорубку с кильда бросайте, пацаны, к воскресенью затянет так, что и следа не останется. Пошли, что ли? сказал я и повернул к берегу. Чего тут еще разглядывать? На рыбалку сюда я точно не поеду. Вовка теперь, скорее всего, тоже. Пацаны пошли за мной гурьбой, не обращая внимания на негодующие восклицания карася. Он, в отличие от нас, рыбачил здесь часто. Он понял, что значит метель, которая укрывала лед пушистым одеялом. Мы ведь даже следы свои потеряли и, как и положено нормальным героям, поперли по самому короткому пути. Нас слегка потряхивало, нам хотелось убраться отсюда поскорее, и мы не стали его слушать. Как выяснилось, зря. «Да куда же вы? Сказал же, там же ключи бьют! Лед ведь тонкий!» — заорал Вовка. Чутье опытного рыбака не подвело, и через пару секунд мы осознали, что между криками друга, треском льда и купанием в ледяной воде есть самая непосредственная связь. Мы провалились в это чёртово озеро. Провалились, начали бить руками по воде и пытаться ухватить край льда. Хрен там. Ухватиться за него получалось, а вот выбраться нет. Он просто ломался под весом наших тел. «Сука!» — закатил я глаза. Ледяная вода пробралась под одежду и сковала дыхание тугим обручем. «Я не хочу умирать».